Глава шестая. Колосов снова не договаривает. Для того чтобы встретиться с Колосовым, Кате вновь пришлось ждать, пока в розыске закончится очередное совещание. Оно, как всегда, затянулось до бесконечности, и в свой родной кабинет начальник отдела убийств вернулся страшно недовольный окружающими и собой. Когда Катя вошла, Колосов копался в сейфе. На столе на груди бумаг. Очень необычная деталь, потому что стол всегда был девственно чист, как футбольное поле зимой. Лежала потертая пистолетная кобура и запасные обоймы. Никита держал в руках сразу два пистолета, свой табельный Макаров и неуклюжий длинноносый, как его называли опера, Стечкин. При хмуром почти свирепом в виде раздосадованного, вышестоящей критикой начальника отдела убийств, это было так внушительно и вместе с тем так забавно, что Катя даже споткнулась в дверях, зацепившись за порог девятисантиметровой шпилькой. «Кто там еще?» «Застрелиться к такой матери и то не дадут спокойно!» Рявкнул Колосов, обернулся, увидел онемевшую от изумления Катю и медленно поднес дуло длинноносого стечкина к лицу. «Никита!» скричала Катя. «Никита, миленький, ты что?» После того, что она видела в славяно-лужье своими собственными глазами, ей показалось... померещилось... Нет, она просто поверила. Она готова была верить во что угодно. Колосов меланхолично почесал дулом левую бровь. «Здравствуй, Катя», — сказал он мирно и дружелюбно. «Ну, как съездила». «Это что там у тебя?» — с запинкой спросила Катя, кивая на пистолеты. «А, это...» Это я завтра с опергруппой на Плещеево озеро еду. Информация пришла, что один из подельников Шворина вроде бы там объявился. Засаду устроим по всем его тамошним адресам, он ведь родом оттуда. Вот решаю, что брать с собой, который в руке лучше лежит, привычнее. Колосов взвесил оба пистолета. Катя тщетно искала глазами на столе предмет потяжелее. Запустить бы вот этой пепельницей в шутника. «Ты что?» «Спросил Никита. Испугалась, что ли?» Катя, возможно, впервые в жизни не нашлась с ответом. «За меня испугалась?» Он положил пистолет и в сейф толкнул кулаком его стальную дверь. Подошел к Кате. «Серьезно?» Он наклонился, заглядывая ей в лицо. «А если бы этот урод нечаянно выстрелил?» Спросила Катя про длинноносый Стечкин. «У меня?» «У болванов палки стреляют!» Катя отстранилась. Колосов нагнулся уж слишком близко. «Знаешь, я не выполнила поручение, с которым ты послал меня. поди туда, не знаю куда». «У тебя новые духи», — спросил Никита тихо, никак не реагируя на ее доклад. «Прелесть, правда? Муж подарил». После этой фразы реакция была полностью предсказуемой. Колосов вздохнул и, помрачнев, отступил. Словечко «муж» действовало на него всегда отрезвляюще. «Что ты там не выполнила?» — спросил он с наигранным безразличием. «Не допросила главного свидетеля, Полину Чибисову. Ведь ты меня за этим в славяно-лужье послал. Так вот, я не говорила с ней об убийстве хвощёва даже не пыталась». «Почему?» — Колосов запер сейф на ключ. «Потому что она на наших глазах пыталась покончить с собой». Катя с грохотом отодвинула стул и села. «Вот так-то. И ты еще, клоун, передо мной представление разыгрываешь». «Ну, прости, мне было так приятно, когда ты так нежно назвала меня «миленький». «Миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далеком буду тебе». Колосов пропел тихонько, так и не закончив куплета. «Значит, вот какой у нас расклад. Меня дня три, а может и все пять, здесь в главке не будет. А дело в славяно-лужье ждать так долго не может». На что это ты так прозрачно намекаешь? сразу насторожилась Катя. Я хочу послушать тебя. Что ты мне расскажешь? Кстати, я тебя посылал туда именно за живыми непосредственными впечатлениями, а не ради допроса Чибисовой. Допрашивать ее сейчас, пока она полувменяема, это просто садизм. Я исследователю это говорил, да только прокуратура, как всегда, слушает в полуха. «Сегодня следователь к Чибисовым выехал. Ну, а твое личное впечатление от всего увиденного?» «На первый взгляд, это самая обычная, тихая, подмосковная глубинка», — ответила Катя. «А на второй?» «Опять же тихое и какое-то странное место. Или, может, на меня оно так подействовало. Ты ведь мне не все рассказал, правда?» Колосов помолчал. «Что ты видела?» — спросил он после паузы. — Я хочу знать, что ты там видела. Одни голые факты. И Катя, стараясь быть точной, начала излагать факты по порядку. — Так, ясно, — подытожил Никита, когда она умолкла. — Заключение судмедэксперта я пока еще не получил. Но с ним самим вчера по телефону разговаривал. Так что представление имею. «Предварительные исследования по месту происшествия и машине наши ВКУ уже сделали. Вот». Он достал из папки на столе документы. Катя заметила, что в папке документов было прилично, ознакомил ее Колосов, пока лишь с двумя тонюсенькими заключениями. «А там что у тебя?» — спросила она, кивая на папку. «Так, бумажки. Возьму с собой на досуге изучу». «Это на Плещеевом-то озере? В засаде?» «Катя...» «Меня интересует пока...» «Точнее, я верю лишь тому, что ты мне сейчас рассказала». Колосов отодвинул загадочную папку. «Видела ты немного, но этого пока вполне достаточно. Потому что это факты и реальность. Все же остальное под очень большим вопросом, скажем так». «Мне было бы легче понять тебя, Никита, понять, что надо делать, если бы ты был более откровенен», — с обидой заметила Катя. «Если я о чем то пока молчу, то это не от недоверия. Честное слово, я просто хочу, чтобы ты смотрела на все происходящее в Славяно-Лужье трезвым, незамутнённым взглядом. Когда снова отправишься туда, то...» Катя выпрямилась. «То есть я не ослышалась?» Колосов пожал плечами, улыбнулся. «В принципе, ты вольна поступать, как хочешь. Ты желаешь, чтобы я снова туда поехала и... и что?» и осталась там на некоторое время. Трубников все устроит, там можно даже дачу снять. У Трубникова на примете есть одна хозяйка, как раз в Татарском, местная учительница. «Вы этот вариант обсуждали с самого начала?» спросила Катя. «Ну, что я там останусь?» «Да». «С Трубниковым обсуждали». «Не только с ним». «Ты боишься, что мы потеряем главного свидетеля?» «Спросила Катя прямо. Ты считаешь, что кто-то может расправиться с Чибисовой?» «Катя, я знаю пока лишь одно. Это дело очень и очень непростое. И им надо заниматься немедленно, и не здесь, в Главке, и не в районном УВД, а там, в Славяно-Лужье». Сам я этого сделать пока в ближайшие дни не могу. Сотрудники мои частью едут со мной на эту, так не кстати всплывшую операцию на Плещеевом озере, частью заняты проверкой некоторых фактов, о которых пока рано говорить. Трубников работает на месте происшествия, да, но... Он, конечно, обстановку и людей знает отлично, и опыта ему не занимать, но он местный, понимаешь? Он там вырос, живет там постоянно, и он порой выдает такие перлы, что хоть стой, хоть падай. По крайней мере, я не знаю, как на это реагировать. О чем ты? Какие такие перлы он выдает?» Ну, говорит, порой чудные какие-то вещи для участкового и вообще для милиционера с двадцатилетним стажем. Еще в прошлом году рассказывала мне какие-то дикие небылицы. В прошлом году? Катя, я того пока даже касаться не хочу, твердо сказал Колосов. Расклад, повторяю, такой. Славяно-лужье зверски убили парня. Это убийство надо раскрывать, опираясь на материальные улики и реальные факты, а не на то, о чем шепчутся какие-то полоумные деревенские старухи. Катя внимательно смотрела на Колосова. «Ты всегда знаешь, на что меня можно купить», — сказала она, покачав головой. «Ох и фрукт ты, Никита!» «Но я и свою работу не могу вот так просто взять и забросить. У нас полоса в криминальном вестнике в четверг выходит. Потом у меня интервью в следственном комитете. Я уже договорилась». С начальством я все улажу. Никаких проблем не будет, а журналы твоей газеты еще сражаться будут за материал, который ты там соберешь. В случае раскрытия этого дела не статейку, книжку можно будет нашарашить». «Ты так легко судишь о моей профессии?» — хмыкнула Катя. «В засаде на Плещеевом озере и шарашить ничего не надо. Лежи в кустах, загорай, потом кричи руки вверх. «Не будем считаться», — Колосов снисходительно улыбнулся. «Я как только с задержанием развяжусь, сразу же приеду к вам с Трубниковым. Может, к этому времени и какие-то дополнительные данные появятся». «Что в этих справках?» — недоверчиво спросила Катя, кивая на отчеты ЭКУ. «Хоть что-то полезное есть?» Никита покачал головой. «Нет». «А отпечатки пальцев на машине?» — не сдавалась Катя. Только самого Антона хвощёва и Полины Чибисовой. Те, что изъяли в салоне с приборной панели, с внутренней стороны дверей и с их дорожных сумок в багажнике. С корпуса машины дождь смыл все. Нет ни одного пригодного для идентификации отпечатка. А следы на месте? Ливень превратил поле в топь. Там, наверное, и вчера еще не все просохло, да? «Да. Там такая лужа», — сказала Катя тихо. «Целое Красное море». «У тебя-то самой какие идеи возникли из того, что ты увидела?» — спросил Колосов, закуривая. «Ну, приехали они туда бесспорно сами. Свернули с магистрали в поле, а Трубников считает, что... В общем, и мне кажется, причина простая. Они искали уединение, как и все новобрачные в первую ночь». Колосов смотрел на Катю. «Место там глухое и безлюдное», — продолжала она. «Поле, колосья высокие». Мы когда в рожь вошли, я даже растерялась, не по себе как-то стала. Даже днем там... странно. Тихо, кругом не души на многие километры, а ночью, наверное, вообще... Знаешь, я ржаное поле видела первый раз в жизни, раньше только по телевизору, и мне всегда казалось, что хлеб растёт как-то, ну, светло, что ли, радостно. А там все как-то по-другому, хотя рожь зреет богатая. Они приехали туда в третьем часу ночи, и кто-то там на них напал. Возможно, они наткнулись на кого-то, или их кто-то преследовал. Только вот я о чем все думаю. Отчего этот кто-то, убив хвощёва таким жутким способом, не тронул Полину? Оставил Чибисову живой свидетельницей. Значит, он не боялся, что она его в будущем может опознать? Значит, это был кто-то не местный, кто-то не связанный со славяно-лужьем? «Может, какой-нибудь гастролер, транзитник или бомж, который сегодня здесь, завтра там?» Колосов снова пристально посмотрел на Катю. «Я не стал бы тебя даже беспокоить, если бы речь шла о каком-то бомже», — хмуро буркнул он. «За кого ты меня принимаешь, а?» Катя вздохнула. «А что я своему Вадику скажу?» — спросила она уныло. Скажешь, что это очень ответственная служебная командировка. Скажешь, что тебя сам начальник управления, генерал, выбрал из многих, многих и многих. Вообще-то, он сможет приехать ко мне в пятницу. И на все выходные осенила вдруг Катю. Места там красивые, интересно, а в этой славянке рыба водится». «Жаль, Сережечка Мещерский из группы экстремалов при Эльбрусье уехал. А то бы они оба там с удочками сидели на бережку, карасиков ловили. И мне было бы веселее, спокойнее, правда?» Колосов мрачно пожал плечами. Сергей Мещерский был и его близким другом. А вот любое упоминание Кати и драгоценного В.А. резко ухудшало его настроение. Так было всегда, Катя к этому привыкла. Иногда не обращала на это внимания, а иногда делала это нарочно, как, например, сейчас. Она ждала, что ответит Никита. «С отдыхом на природе там вряд ли получится», — хмуро сказал он. «И вообще, Катя, когда ты там будешь, веди себя предельно осторожно. Это не то место, чтобы расслабляться, несмотря на всю его красоту и тишину». Полину Чибисову. Допросить необходимо. Это теперь задача номер один в любом случае. Остальное по обстановке. Мне будешь оттуда регулярно звонить. Мобильная связь там работает. И в случае непредвиденной грозной опасности ты сразу же примчишься меня спасать», — усмехнулась Катя. «Хоть днем, хоть ночью», — без тени улыбки ответил Никита. «И от этой его серьезности у Кати...» «Вот странное дело...» Одновременно и на душе потеплело, и стало тревожно, беспокойно. Видимо, вопрос о ее славяно-лужской командировке был предрешен, и от ее мнения мало что зависело, а ведь она думала, что уже никогда не вернется туда. Более того, она чувствовала, она не хочет туда возвращаться, потому что именно это место — в том мгновение у нее не было в этом никаких сомнений — приснилось ей во сне, которое она от чего-то не в силах была забыть.